Ковалий Крутов. После полуденной дождик прибил пыль, освежил воздух и слегка снял жару, что весьма положительно сказалось на настроении Крутова. В пять часов пополудни он зашел к соседям, где его встретили старик Качалин, совсем больной семидесяти пятилетний Евграф, седой как лунь, и отец Елизаветы Роман Евграфович, или как его звал Осип. ромка, которому скоро должно было исполниться 50 лет. Это был худой, лысыватый и подвижный мужичок с ясным взором и ястребиных глаз, не дурак выпить, малоразговорчивый и стеснительный в трезвом состоянии и неудержимо болтливый в подпитии. Уже через полчаса он был на веселе, рассказал кучу страшных историй о своей охоте на медведя, о встречах со стаей волков-собак, потом стал требовать от гостя откровенного мужского разговора, и спасло Егора лишь появление женского населения семьи Качалиных. дородной Степанидой, матерью Елизаветы, и самой девушке, одетой на этот раз в юбку, открывающую ноги выше колен, и белую вышитую блузку, которую тут называли шамезеткой. Посидев ещё полчаса в компании Качалиных, Крутов перемигнулся со всё понимающей Лизой, И они сбежали из гостей приимного дома качалиных, сославшись на встречу с друзьями, что было не совсем правдой, потому что ни Егоровых одногодков, ни Елизаветиных в деревне практически не осталось. Все они поразъезжались кто куда, и дома появлялись редко, как и сам Крутов. Однако у него в Коваляха оставалось достаточно родственников, которых он и навестил по очереди вместе с Лизой. Закончился этот поход под прицелом глаз белобрысова молодого человека с наколками, бдительно охранявшего киоск у кротовых на веранде, выходящей в сад, где Аксинья накрыла стол, приготовив роскошный по деревенским меркам ужин. Осип сначала участвовал в распитии напитков, посмешил молодёжь, хотя Себя круто считал молодым относительно, поразпросил соседку о житье-бытье в Брянске, потом состался на дела и ушёл. Таким образом Егор и Елизавета остались одни, немало не смущаясь этим обстоятельствам. Игорь везде чувствовал себя нормально. Столичная жизнь и быт профессионального перехватчика террористов приучили его маскировать свои ощущения, играть любую роль. Елизавета же работала в такой фирме, которая за основу профпригодности брала такие параметры, как живость, контактность, ум и умение влиять на клиента. Влиять на клиента Лиза Качалина умела. Егор испытал это на себе. Ну что ж, господин Крутов, заявила она, раскрасневшаяся, сверкающей глазами, превратившаяся в прекрасную даму. Вы так мне ничего и не рассказали, где работаете и кем. Моя разведка донесла, что вы работали в каком-то спецназе и якобы уволились. Это правда? Егор понял, что Осип уже проговорился соседу об его увольнении, подумал в сердцах: "Ах ты, болтун старый". В служах сказал: "Я воль, фрэлин". Все так и есть, как вы сказали. Разведка у вас на высоте. И что же ты теперь безработный? Глаза Елизаветы еще больше распахнулись, полны любопытства и участия. Боясь окунаться в них надолго, Крутов поднял рюмку с ирландским сливочным ликером. О, кассейс! Он привез пару квадратных бутылок без особой надежды на то, что его поймут в деревне, пожал плечами и проговорил философский. Каждый благородный дон имеет право хоть раз в жизни побыть безработным. Елизавета рассмеялась, Лука во взглянула на собеседника поверх своей рюмки. Мне говорили, что ты был женат. Не зашли с характерами. Круто в страдом сделал глоток, поставил рюмку, чтобы гости не заметило, как у него задрожали пальцы, сказал бесстрастно: "Она погибла". Елизавета перестала улыбаться, глаза её потемнели, на щёки легла краска. Извини, я не знала. Она посидела немного, глядя на крутого, странно испытывающего, накрыла его руку ладонью. Прости. Ничего, всё нормально. Егор заставил себя успокоиться. Было приятно чувствовать прикосновение пальцев и ладошки девушки. Душа от этого Замирала и мурлыкла. Расскажи лучше о себе, что ты рекламируешь, чем вообще занимаешься в своей фирме. Начинала я с маркетинга, точнее со стайлинга. Елизавета сняла с его руки ладонь, закинула руки за голову и выгнулась, так что грудь ее рельефно обозначалась под натянувшейся блузкой, а у крутого перехватило дыхание. Лицчик девушка действительно не носила. каждое жесто ее почему-то кружил голову, и это было нечто новое в его отношении к женскому полу после гибели жены. При сутстве Ольги в свое время так на него не действовала. Стилинг – это придание какому-нибудь изделию внешнего вида, соответствующего тренду современной моды. Продолжала Елизавета, словно не замечая состояния собеседника и психологии покупателя. Я неплохо рисую, и дизайн давался мне легко. Знаешь что, давай погуляем. Не хочется сидеть в такую погоду за столом. Давай, согласился Крутов. Они предупредили Аксинию, что ещё вернуться пить чай, и по тропинке между огородами вышли к пруду, в котором когда-то молодой Крутов ловил рыбу и стрелял из самострела по лягушкам. Шёл девятый час вечера. Жара ушла окончательно, природа благоухала, пребывая в тишине и спокойствии. Душа ждала какого-то чуда и хотелось говорить стихами. В общем, в Сталингом я занималась недолго, вспомнила Елизавета о теме разговора, искоса глянув на задумчиво-умиротворённое лицо Егора. В начале карьеры теперь я служу в отделе по работе с клиентами, разрабатываю полную рекламную концепцию каждого продолжать Лиза снова изыска со посмотрела на Крутова: "Очень интересно", поспешно сказал он. Ну, а в полную рекламную концепцию входит куча всякого рода брифов: рекламные цели, маркетинговые цели, общая целевая аудитория, исследование конкретных разработок рынка вообще, выбор СМИ, разбивка бюджета по позициям, дизайн макетов, выбор времени проведения кампании и тому подобное. Кроме того, я ещё подрядчиков, устанавливаю контакты с видеостудиями, работаю с крупными модельными агентствами, даже с такими, как Red Stars and Modus Vivendis. Всё понял? Так точно, вытянулся Егор, не моргнув глазом, потом подошёл к Ваде поближе, разглядывая кувшинки в десятки метров от берега. Но ведь для этого надо знать чёртову уйму тонкостей. Главное, нужно знать компьютер, ПК в доле поперёк, иначе не справишься ни с одним проектом. Ты знаешь? Елизавета засмеялась. А как ты думаешь? Или мне вручили должность менеджера за красивые глаза? Крутов оценивающе оглядел лицо девушки и серьёзно кивнул. Я бы так и сделал. Потом мне предупреждая, вдруг вошёл в пруд по пояс, сорвал три кувшинки и вручил Елизавете. Её широко раскрывшиеся глаза сказали ему, что она чувствует, и круто, в толком ещё не разобравшись в своих собственных ощущениях, не желая размышлять, что соединило его с девушкой, внезапно понял, что это судьба. Их руки и губы встретились, поцелуй был долгим и нежным. Так что оба как бы растворились в нём, едва не задохнувшись, и лишь спустя несколько минут она тихо спросила, всё ещё прижимаясь к нему всем телом, так что он чувствовал сквозь ткань рубашки и блузки её грудь. Ты не слишком спешишь, Крутов? Я опаздываю, хрипло отозвался Егор, и девушка засмеялась, отодвигая и поправляя волосы прижала к уфшинки к лицу. Как давно я здесь не гуляла? в детство пройдёмся крутов послушно двинулся в обход пруда остановился у полузатопленной коряги воспоминания обрушились на него как лавина здесь меня укусила змея когда расскажи Я тогда учился в Жуковке, жил у дядьки Ивана, а сюда приезжал на лето. Это уже в 10 классе случилось. Я её не заметил, удочку закидывал, а она сидела под корягой. Ну, и укусила. Знаешь, я боли не почувствовал, только поплыл куда-то, как от стакана самогонки. Хорошо бабка Уля ещё жива была, дала мне выпить трёхлитровую банку молока, пошептала что-то, погладила, ногу разрезала. В больницу меня привезли без сознания. Врач посмотрел, говорит: "Ну, этот нежилец". А я, как видишь, выжил. Елизавета покачала головой, не сводя огромных глаз с лица Егора, погладила его по плечу. "Видно, бабка твоя была целительницей. Царство ей небесное. Ты у неё ничего не перенял каких-нибудь экстрасенсорных способностей?" Кротов подумала о своих возможностях, основанных на медитации и пробуждении сверхреакции, но говорить об этом не стал. Да нет, вроде бы нормален, Елизавета фыркнула. Был бы нормален, не целовал бы ведьму. У меня в роду одни колдуны да ведуньи были. То с глаз лечили, то порчу снимали, то кровь заговорами останавливали. Даже мама умеет это делать. А ты? И я тоже. Уверен, что я тебя не околдовало? Они вышли на поляну за прудом, окруженную березником. За поляной начиналось болотце, где молодой Крутов когда-то собирал крапиву для подкормки домашних кур. Не отвечая на вопрос Лизы, он вслух медленно прочитал: «Я прогнал тебя кнутом в полдень сквозь кусты, чтобы дождаться здесь вдвоем тихой пустоты». Елизавета оглянулась, недоумевающая и заинтересованная. Ты любишь Блока? Не то чтобы люблю, но предпочитаю. У него есть замечательнейшие строки. Бальмонта уважаю, Верхарна, Рубена Дарьео. А ты? Я деревенская девчонка, и вкусы у меня деревенские, поэтому я люблю Есенина. Не жалею, не завидую, не плачу. Всё пройдёт, как с белых яблонь дым. Это хрестоматийное, больше ничего не помнишь, Крутов наморщил лоб. Ты живая ещё, моя старушка, жив и я. Привет тебе, привет. Елизавета покачала головой и засмеялась, хотя глаза её затуманились, погрустнели. Вполне вероятно, она вспоминала сейчас какую-то не слишком весёлую страницу своей жизни. Крутов так и не решился задать ей вопрос, как ей жилось и была ли она замужем. А вот это помнишь, Где ты, где ты, отчий дом, гревший спину под бугром, синий, синий мой цветок, неприхоженный песок? Круто вкачнул головой и читал, но не помню. Лиза взялась рукой за ствол березы, обошла ее кругом, глаза ее стали и вовсе темными и печальными. Зеленая прическа, девическая грудь, вот тонкая березка, что загляделась в пруд, что шепчет тебе. Ветер. Прервала себя, обрачиваясь к наблюдавшему за ней Егору, что ж ты не спросишь, замужем я или нет? А это, существенно, осторожно сказал он. Конечно, нет, со странным смехом ответила она, убегая вперёд, касаясь берёзы ладонью. Но замужем я уже побывала и больше не хочу, так что не зави. Кротов не нашёлся, что ответить, гадая, что на неё нашло. Двинулся следом, потом побежал и встал у неё на пути, однако обнимать и целовать не стал, тонко чувствуя её настроение. Её ресницы, удивлённо взлетели вверх. Лиза почувствовала его желание и одновременно железное самообладание, насмешливо оглядела его лицо. Ты сильный, Кротов, но боюсь, и ты не в силах мне помочь. Ребята у киоска возле Гришанковской хаты видел. Егор кивнул. Один из них, брат моего бывшего мужа. Как и почему он оказался здесь и что делает, я не знаю. Но проходу он мне не дает, следит. Она передернула плечами, все пытается вернуть заблудшего вечку в загон брата. А ты? Я давно указала бы им на дверь, дабыюсь. муж замешан в каких-то криминальных делах всегда приезжает с телохранителями всё надеется а «Э, даже тут меня достаёт стариков моих уговорил а я не могу на него смотреть чего же боишься коли не любишь и в разводе не в разводе егор лукич в том-то и дело елизавета отвернулась смахивая по вишнёвым ресницам слезу улыбнулась невесело такие вот дела а боюсь я не за себя Полгода назад появился у меня ухажёр, хороший парень, специалист по маркетингу, нравился мне очень, а они его подстерегли однажды и в общем, колек он теперь ходит без глаза. Крутов подошёл ближе, обнял девушку, осторожно вытер ей глаза кончиком платка, потом поцеловал оба. Как сказал бы Вишневский, не от хорошей жизни В вас целую. Успокойся, все будет хорошо. Мой глаз твоему мужу не по зубам. А почему ты развод не взяла? Елизавета Глубоков вздохнула, улыбнулась, взяла его под руку. Не будем об этом. Всему есть причина. У него связей чуть ли не во всех властных кабинетах Брянска. Мэр города его отец. Ни одно мое заявление до суда не дошло. В общем, Егор Лукич. Не повезло тебе. Брось-ка ты обхаживать Лизку Качалину. Выйдет это тебе боком. Ну уж извини. Этого не проси, не брошу. Она остановилась, поворачиваясь к нему лицом, раскрывая глаза шире, и плавилась в них такая надежда и признательность, что крутово шатнуло. Он притянул её к себе, слабо сопротивляющуюся, и поцеловал, как никого прежде не целовал. до эйфорического головокружения. Наверно, он мог бы пойти и дальше, так сказать, довести порыв страсти до логического конца, но ощутив под руками упругую грудь и почувствовав, как Лиза вздрогнула, вовремя остановился. Воздушный замок, который он начал было строить в мечтах, вопреки скептическому взгляду на жизнь, слишком легко можно было разрушить. Почитай мне блока шипнула она, снова удивлённая и испуганно обрадованная его безошибочным чутьём ситуации и желанием не причинить ей боль, то самое, что начал прокнуть Крутов с некоторым трудом рожал объятие, оторвался от Елизаветы, и они пошли по траве к краю березняка, мимо болота, переживая удивительное чувство взаимопонимания и единения, ощущая себя частью природы и влекомые тайной соединившей их дороги. Девушка часто поглядывала на него, по-новому оценивая его жесты и речь, отмечая его выдержку, собранность, внутреннюю решительность, независимость, умение держаться и убеждать, наталкиваясь на его ответный взгляд, прямой, волевой и пронизывающий, и сердце её замирало от чего-то и шептало на своём языке: "Он не он, тук-тук, он не он. Хотелось верить, Что он? Крутов повторил прочитанные строки и, вспомнив стихотворение полностью, с воражением продолжил: Вот сидим с тобой на мху посреди болот. Третий месяц наверху искривил свой рот. Я, как ты, дитя дубрав, лик мой так же стёрт. Тише, вот и ниже трав заходалый чёрт. Что-то изменилось вокруг. Словно тень накрыла солнце, скотившееся к горизонту, хотя небо было глубоким и чистым, без единого облачка. Кротов замедлил шаги, остановился, уже поняв, в чём дело. Из-за кустов слева от болота вышли навстречу трое парней, среди которых Егору узнал длинноволосого смуглого красавца с серьгой в ухе и белобрысова крепыша с наколками. Третий был в два раза шире каждого и напоминал двустворчатый шкаф, обзавёвшийся короткими и толстыми ногами. Квадратная челюсть его вполне могла бы принадлежать гигантопитеку. На всех троих были одинаковые рубашки защитного цвета с четырьмя кармашками и стоячим воротником, последний писк моды, серые джинсы и кроссовки Харт с металлическими заклёпками по всему канту. Почему-то именно они привлекли внимание Крутова. Такая обувь была одинаково удобна как для драки, так и для бега, и носили её все спецформирования Министерства обороны. Парни явно не были обычной гражданской шпаной. Эй, спортсмен грёбаный, сказал смуглолицый оборгент с Серёй в ухе. Мы тебя предупреждали по-хорошему. Что же это ты чужих замужних баб лапаешь и целуешь? Елизавета вспыхнула. Гафур, что вам здесь надо? Я не просила следить за мной, а тебе слово не давали. Наставил на нее палец белобрысы и с наколками. Сделай фокус, смойся с глаз. С тобой потом разбираться будем. Георгий будет очень недоволен твоим поведением. Я свободный человек. Борис, я требую, требовать будешь с оску у мамашы дома. Иди, а мы тут поговорим с твоим хахалем. Елизавета беспомощно посмотрела на Крутова, и тот успокаивающе погладил её по плечу. Подожди меня у пруда, я скоро догоню. Девушка непрестанно оглядываясь, обошла Троицу и остановилась за кустами, кусая губы и сжимая кулачки, решив посмотреть, что будет. Троица двинулась к Егору, заходя с двух сторон. Мужики проникновенно сказал Крутов: Лучше бы вам не связываться со мной. Человек я мирный, никому зла не желаю, но всегда готов ответить адекватно. В данном же случае всё не так просто, как вам кажется. Девушка не желает жить с твоим братом, парень, и заставлять её не стоит. И следить за ней не надо, она действительно свободный человек. Ферштейн, зи заткнись. скривил губы белобрысый Борис. Тебя предупреждали, ты не внял. Теперь придётся тебя слегка поучить. Не сможешь уехать отсюда сам, вызовем скорую. Крутов вздохнул. Его миролюбивое поведение воспринималось этими безмозглыми кочками как проявление слабости, и убедить их в обратном можно было только наглядно. И всё же первую атаку он пропустил. Они бросились на него не всем скопом, а согласно тактике групповых действий, что говорил об их принадлежности к какой-то вынезированной организации. Длинноволосы Гафур отвлёк его внимание, а Борис тут же прыгнул сбоку, довольно умело нанося удар ногой в живот Крутову. Если бы не боевые инстинкты, срабатывающие помимо сознания Крутова, схватка могла бы закончиться для него плачевно. Однако, пропустив удар, ослабив его поворотом тела и напряжением мышц живота, он тут же захватил ногу Белобрысова, рванул ее вверх и ответил ударом ноги в пах. После чего, заблокировав удары Гафура, кулак в лицо, кулак в шею, Егор применил шат, щелчок по носу снизу вверх, что мгновенно приводит к временному ослеплению противника, и от души врезал ему в грудь ногой, смуглой лицей с серьгой. Кубрин покатился по толстому ковру, слежавшихся листьев. Борису к этому времени удалось разогнаться, но боยцом он был уже никаким. Удар по гениталиям это вам не пощёчина, и Крутов свалил его спиралью захват-броска за руку через локоть. Оглушённый падением брат мужа Елизаветы выбыл из борьбы окончательно. Оставался шкафоподобный бугай с челюстью, напоминавшей отвал бульдозера, но его-то как раз Крутов боялся меньше всего. Парень был громаден и ощутимо силен, но слишком малоподвижен. За пол минуты с начала атаки на Крутова он успел всего лишь сделать два шага и посмотреть на своих упавших приятелей. У Крутова же в арсенале хватало приемов борьбы с такими гигантами. К тому же силой Бог его тоже не обидел. Егор мог не только гнуть пальцами гвозди, но и по часу висеть над пропастью на двух пальцах, зацепившись ими за ребро скалы. Может быть, ограничимся поклонами и разойдёмся, предложил Егор серьёзно, не замечая на квадратном лице Бугая следов размышления. Скорее всего, этот тяжеловес думать не умел вовсе. Ты мертвец, сообщил он, надвигаясь неожиданно жидким по сравнению с массой и размерами тела голосом. Тогда тебе не понравится полный контакт с мертвецом, холоднокровно отозвался Крутов. Бугай ударил одной рукой кувалдой, потом другой. Каждый такой удар, наверное, мог бы свалить быка. Однако для мастера реального боя, которым был полковник антитеррористического подразделения ФСБ, опасности они не представляли. Егор просто ушёл с линии атаки поворотом тела и одновременно врезал локтем в спину Бугая ниже плеча, в район третьего ребра. Но и его удар не достиг цели. Гигант его почти не почувствовал, только сделал полшага вперёд, пытаясь определить, куда девался его противник. "Ну ты и бронепоезд с невольным восхищением проговорил Крутов, ощупывая занывший локоть. Тебя, наверное, только гранатомётом и можно взять". Егор вдруг крикнул, видя в шедраку Елизавета сзади, но Крутов и сам почувствовал движение за спиной, упал вперёд, спасаясь от удара палкой сзади, перекатился на бок, выполняя тэнкай круг нейтрализации. И уронил бугая ударом ноги под колено, вскочил разгибом вперёд, учитель назвал этот приём тати на горе и успел перехватить ещё один удар палкой, захватил руку нападавшего, выкрутил влево и вверх, церемониаца не стал, влепил ногой по гениталиям и гафуру. Хватит, Егор, снова окликнул его Елизавета. Крутов остановился. оглядел поверженных соперников, из которых мог продолжать бой лишь мало получивший бугай с квадратной челюстью, вытянул навстречу ему растопыренную ладонь. Остынь, бронепоезд. Защита хозяина дорогое удовольствие, оправдывается редко. Оставь его, хряк. Сквозь зубы прошипел Борис, вставая с явным трудом. Мы с ним еще поговорим по душам. Мадам, не улыбайтесь, это страшно. Пробормотал Егор и неспеша направился к вышедшей из-за кустов Елизавете, круглые глаза которой говорили сами за себя. Мне говорили, что ты в каком-то спецназе, но я не представляла и не надо. Добродушно сказал Крутов, дотрагиваясь до соединяющего места на животе, куда пришелся удар ногой Бориса. Это совсем не так красиво, как подается. в кинобывайках. От её внимания не ускользнул жест полковника. Что это ты за живот держишься? Попал каратист Хренов. Пусть ики до свадьбы заживёт. Елизавета остановила его, заставила задрать рубашку, и Егор обнаружил у себя садину с тёмной полосой гематомы, след заклёпки на кроссовке Бориса. И рунда не стоит беспокоиться. Давай, полечу. Я же говорю, заживёт. Елизавета отняла его руку и положила на живот свою ладошку, закрыла глаза. Кожа стала горячо. Внутри мышц началось какое-то странное щекочущее шевеление. Постояв с минуту, Лиза несильно надавила на живот ладонью. Потом прошептала что-то, пальцами второй руки погладила кожу вокруг ладошки, от чего по спине Егора пробежали приятные мурашки, и сняла ладонь. Круто взглянул на живот и не поверил глазам: ссадина и гематома исчезли. Но ну как? Слабо улыбнулась Елизавета, открывая глаза. Ведьма искренне восхитился он, обнимая и целуя девушку так, будто они были в лесу одни. Ругонь, шелест и возня приходящей в себя Троицы не волновали уже ни его, ни Лизу. В деревню они вернулись, когда совсем стемнело. Попили чаю вместе с Осипом и Аксинией, и Егор проводил девушку домой. Знаешь что, Давай пойдем завтра по грибы, вдруг же горел все он. Дядька целую корзину белых и подосиневиков приволок, а я тоже места знаю. Почему бы и не сходить? Кивнула Елизавета, пребывая все это время в задумчивом состоянии. Она вдруг поверила, что может окончательно порвать с прошлым и начать новую жизнь. Уверенность и мастерство Крутого. Присвели на неё сильное впечатление, хотя сам круто в душе считал, что родственник и телохранители неведомого Георгия, мужа Лизы, могут пойти и на более эффективные меры вплоть до применения оружия, а воевать Егор ни с кем не хотел. Тогда встаём в 6:00 утра и в полседьмого выходим. Я стукну в окно. О'кей? All right, засмеялась девушка. В россеином свете фонаря, освещавшего киоск коммерсантов, загадочно и маняще блеснули её глаза. Крутов с огромной силой повлёкло к девушке, задыхаясь от чувств, не понимая, что с ним творится. Он обнял её, целуя лицо, шею, губы, грудь и резко отодвинулся, уловив тревожный толчок сердца и удержав язык от признания в любви. Его остановил не рассудок, а некое высшее чувство, глубинное понимание сути явления, видение ауры девушки. Эти слова не следовало произносить под влиянием минуты, чтобы не разочаровать Елизавету в последствии и не разочароваться самому. На ум пришли строки Констанина, потрясшей когда-то Егора: «Не раньте ангелов словами, они открыты, словно дети. Дарите ласку им за ней». И сходят к нам созданья эти. И тогда она женским чищем угадав, что творится в его душе, сама обняла его и поцеловала. Прервал их объятия и полет в Австралии лишь скрип двери дома. Отец Елизаветы вышел на улицу, чтобы посмотреть, кто стоит с его дочерью. В 7:00 утра они перешли по мостику через ручей, впадающий в маленькую тихую речку Добрушку, и углубились в лес, простиравшийся на десятки километров на север и восток Брянщины. Крутов был одет как завзятый грибник: в спортивный костюм, ветровку, головной убор под названием панама и кеды вместо сапог. В руках он нёс вместительную ивовую корзину и подаренный бедагер вместо грибного ножика. Елизавета впервые увидев необычные формы нож, попросила его поносить, но Крутов дал ей всего лишь подержать летучую мышь, способную резать, колоть и рубить. На девушке были джинсы, футболка, ветровка, платок и сапожки, а корзину она нанесла вдвое меньшую, тюя сок из березовой коры. Оба понимали, что поход за грибами лишь предлог побыть вдвоем. Однако дело ли вид, что выбрались в лес, чтобы полюбоваться природой, насладиться её вечным покоем и отдохнуть от городского шума, и обоим это и гран нравилось, будто к ним вернулись школьные годы, беззаботная и ветреная юность. Лиза взяла с собой видеокамеру, запечатлела на кассету переход к крутому мостику, потом они поспорили, кто будет нести камеру. Дальше поцелуй их помирил и камера осталась у Елизаветы. Обычно Крутов начинал грибные маршруты с Березника за Болотцом, на окраине Ковалей. Однако на этот раз решил сразу повести девушку за добрушку в сторону Николаевки, где в дубовой роще всегда собирал боровики. За речкой пошли смешанные берёзово-сосновые леса, сменявшиеся в низменных местах осинничками с клёнами и дубками, где росли подберёзовики и подосиновики. За час похода грибники набрали по полкорзины молоденьких красноголовиков, и настроение у обоих поднялось до возвышенно-мечтательного, умиротворённого, жизнерадостного. Забылись беды, невзгоды, неприятные встречи, заботы, рутинные дела, впереди маячила призрачная фигуры птицы счастья, обоим было весело и хорошо, и поцелуй их будоражищей душу и заставлявший чаще биться сердце были как бы прологом будущих наслаждений. В 9 часов вышли к Бурцеву городищу, и Елизавета долго снимала со всех сторон осевший десятиметровой высоты курган, чистокол заострённых брёвин вокруг вершины, почерневших, но до сих пор не сгнивших, хотя возрасты их перевалил за 1000 лет. А вот идол, венчавший вершину холма, к которому любил сбираться крудов, исчез. и сейчас. Ещё одна деталь неприятно поразила Егора раскоп За кучей волонов у подножия кургана виднелось целое поле свежевырытой земли, площадью с волейбольную площадку. Складывалось впечатление, что подножие и часть склона холма перекопали любители старинных кладов. Крутово вспомнился сон с человеческими руками, торчащими из разрытого кургана, и настроение его упало. Пойдём Подошёл он, увлечённый видеосъёмкой, раскрасневшейся Елизавете, не отрывающейся от видеоискателя камеры. Скоро станет совсем жарко, а мы ещё не добрались до места. Девушка с видимым сожалением закончила съёмку, сменила кассету, и они углубились в чещёбный елово-сосновый лес, который Осип называл раменьем. Однако до дубовой рощи добраться им не удалось. Сначала путь пригродил асфальтовая лента дороги, о которой говорил Осип, что она будто бы ведет аж до Минско-Московской трассы. Выйдя на дорогу, Егор и Лиза посмотрели в одну сторону, в другую, потом друг на друга, и Крутов покачал головой: чудеса в решете да и только. Кому понадобилось класть асфальт по нашим болотам? Здесь недалеко начинается запретная зона, задумчиво проговорила девушка, какая-то воинская часть стоит. Она помолчала, теряя жизнерадостность. Я слышала краем уха, что якобы это не то экспериментальный военный полигон, не то военная лаборатория, от кого слышала, подозрительно прищурился Крутов. От деда моего, отрезала девушка и видя, что он готов обидеться, с неохотой добавила: От Георгия слышала, а он откуда знает? У него очень широкий круг знакомств. Лиза вдруг рассердилась. Что ты меня пытаешь? Я передаю только то, что слышала. Дядя ко мне говорил, что к брату твоего мужа раз в месяц компания приезжает на крутых машинах, поразвлечься, попариться в банке. Не отсюда ли? Ну что тебе дай этого, Елизавета замолчала, прикусив губу, потом прямо посмотрела на флегматически рассеянное лицо Егора, призналась: Знаешь, я об этом не думала. Может быть, ты прав. Но что из этого следует? Да ничего особенного. Я просто размышляю вслух. Но чует мое сердце, странные дела тут у вас делаются. Ну, по топре дальше. Они сошли с узкой асфальтовой ленты со следами протекторов, ездили на каких-то тяжёлых машинах, углубились в лес, однако через 200 м упёрлись в забор из колючей проволоки высотой метров 5. Он был двухрядным и добротным, сделанным надолго и прочно. Вместо столбов использовались стволы деревьев, вершины которых были спилены, и вдоль забора с той стороны Крутов увидел протоптанную тропинку, что говорило о наличии живой охраны зоны. Похоже, белых грибов нам сегодня не видать, глубоко мысленно сказал Крутов. Но кантора здесь устроилась серьезная, если судить по дороге и колючки. Сними кое-то и сгорать на пленку. Зачем пригодиться когда-нибудь. Елизавета послушно подняла видеокамеру, и в этот же момент слева метрах в 20 раздался чей-то голос: "Эй, телеоператоры, а ну прекращайте съёмку". По ту сторону изгороди зашевелились кусты акации, за деревьями замелькали тени и на свободное от кустов пространство Вышли двое угрюмого вида мужчин в пятнистых комбинезонах и беретах с автоматами через плечо. Здесь снимать запрещено, продолжал один из них, лобастый, темноволосый, с глубоко посаженными прозрачно-серыми глазами и морщинистым лицом. Поворачивайте и валите отсюда по добру по здорову. Кем запрещено? Полюбопытствовал Крутов, сразу оценив профессиональную подготовленность охранения. Один прикрывал второго, а оба двигались по-особому гибко и свободно. Не твоего ума дело, сказано поворачивай, значит, поворачивай. Второй, что шёл сзади, худой и горбаносый, с овпалыми щеками дистрофика, но жилистый и сильный, коснулся спины напарника и кивнул на нож в руке Крутова, который тот не успел спрятать. Они о чём-то заговорили пониже в голос, в то время как Егор и Елизавета, переглянувшись, начали отступление. Тогда морщинистый старец окликнул Кротова: "Эй, малый, оно ну подойди ближе". "Зачем?" оглянулся Егор. "Кидай сюда свой ножик, иди, не останавливайся", одними губами бросил Кротов девушке, сам же приостановился на секунду. "А больше ты ничего не хочешь, лягушка пятнистая?" Двигай сюда, я сказал. Часовой заученным движением снял Калашникова с плеча, поднял ствол и спустил скобу предохранителя. Не то уложу на месте. Какой ты храбрый! Хмыкнул Крутов, подбрасывая бед dagger с особой подкруткой, поймал нож и одним точным безошибочным движением вткнул его в чехол на поясе. Может, посоревнуемся? Кто окажется быстрее, ты или я? Парни переглянулись, и в то же мгновение Крутов взял темп и исчез в кустах, догоняя ушедшую вперёд Елизавету. Наверное, он произвёл впечатление на сторожей за колючей проволокой, а может быть, они только пугали грибников. Во всяком случае, стрелять вслед молодой паре они не стали. Зря ты их дразнил, сказала девушка, когда они снова выбрались на асфальтовую дорогу. Таким, как они, ничего не стоит убить человека. Здрасте, поклонился Крутов. С какой-то стати я должен был отдать им нож, и с какой-то стати они открыли бы огонь по мирным гражданам. Партизанские войны в этих краях кончились еще в сорок четвертом году, в сорок третьем. Тем более. Кстати, куда ты так спешишь? Во-первых, мы не завтракали. Во вторых не набрали боровичков. Я знаю ещё одно место неподалёку, завернём туда. Елизавета замедлила шаг, но не остановилась. Лицо её стало хмурым и озабоченным. У меня дурное предчувствие, она передёрнула плечами, и оно меня никогда не подводило. Что-то случилось в деревне, пошли домой. Ну вот ещё, что там может случиться? Я тебя прошу. Егор подумал, молча догнал её и ускорил шаг. В кавали они вошли в половине 11-го, сразу увидев столб дыма посреди села. Дымилась куча угля и золы, оставшейся от коммерческой палатки. По деревне ходили потерянные жители, многие из них в основном женщины, собрались возле Гришанковой хаты, у которой были выбиты стёкла. Во дворе дома стоял УАЗик скорой помощи. На земле лежал человек в окровавленной рубашке, а над ним склонились двое мужчин в белых халатах. Что случилось? спросил Крутов у женщин возле соседнего дома, ища глазами своих. Потом увидел на улице чёткие следы колёсы и понял, что в деревне побывала банда на мотоциклах. С плачем к нему кинулась тётка Ксения, за ней подошла сестра Лида. Через минуту он узнал, что Осипа и Оксинью подстрелили поддонки, ворвавшиеся в село, и что обоих уже увезла машина реанимации. Пострадали и Коммерсанты. Одного из них, смуглолицего Гафура, ранили в грудь и в ногу. Второму, старшему из продавцов, проломили голову. Именно он и лежал в полесаднике у дома. Бориса, брата мужа Елизаветы, в момент нападения в деревне не было. Прибыл он буквально за минуту до возвращения Крутова и Лизы из леса, и на их появление лишь бешено сверкнул глазами, подходить к ним не стал. Когда они уехали, спросил Егор, прижимая к себе плачущих женщин, вдруг понимая, что его план мирного отдыха на природе рушится на глазах. Еще девяти не было, а помнила сестра Лиза, вытирая слезы: "Я пойду к своим". тихо проговорила Елизавета. Иди. Кивнул Крутов, добавил торопливо: "Распроси там, что они видели, сколько их было?" "Человек 20", еле выговорила бабка Ксения. "Семь или восемь", покачала головой Лида. "Всё такие чёрные, страшные, на таких огромных мотоциклах полезли по домам, стали отбирать деньги, еду. Где-то Осип шуганул одного, а дружки полезли в драку. Он за ружьё, а они за автоматы". А бабу Аксинию как подстрелили, её не подстрелили, сильно побили. Она вступилась за деда, один ударил её ногой, потом прикладом. Крутов стиснул зубы. В голову шибануло волной ненависти, в глазах поплыл кровавый туман. Усилием воли он задавил ненависть, голова стала чистой и холодной. Не обращая внимания на причитания и вопросы бестолково суетящихся женщин, Он быстрым шагом направился к дому и сразу же обнаружил, что колеса его руна пробиты. Догонять бандитов было не на чем. Присев на корточки, Игорь потрогал спущенные шины, выругался сквозь зубы и вдруг услышал шаги. Стремительно обернулся. На него изо свежесобранного стога сена смотрел светловолосый молодой человек, в котором он не сразу узнал нового знакомого. Панкрата Воробьёва